Глава сотая. Список потерь. Как оказалось, верх смотрел не только я. «Видел такой раньше. Это серебряная руна», — сказал Кол. «Называется метеорит. Взрыв будет что надо. Мы не успеем сбежать из эпицентра». «Витория», — начал говорить я, смотря на обманчиво медленно падающие с лилового неба огромные болиды. «Ты стала близка мне, как друг и боевой товарищ. Хатанаба, Кол». Я счастлив, что узнал вас. Прощайте все. До встречи в вечности небесной. Прощание вышло с комканым, банальным и дурацким, как впрочем и вся ситуация, да и взятая в займы новая жизнь. Серебряная мать Ируна. От неё не защититься, не сбежать. Сознание просто не искало вариантов. Это была гарантированная 100-процентная смерть. Мне кажется, что и в прошлой жизни я смирился с тем, что мог погибнуть при исполнении, но и тогда, и сейчас Жить не просто хотелось, а очень-очень хотелось. Подсознание тела с моим сознанием не были готовы соглашаться и принять судьбу с достоинством. И пока разум молчал, память лихорадочно хладнокровно перебирала варианты. И внезапно сознание заработало в форсированном режиме, начав воспроизводить комбинации. Рано сдаваться, мотылёк однодневка, лязнул металлим голосом по внутри моей головы. Это вы за жизнь не держитесь, а мы тяги, живём долго. и становимся в итоге бессмертными артефактами». Как только в голове сложился еще неоформленный план действий, я рванул к броневику и... В это время шарахнул первый взрыв. Многотонно им подбросило, закрутило и швырнуло. Сообщения о повреждениях затопили экран мерцающими алыми окнами. Притянутого ремнями безопасности к лажементу меня встряхнуло так, что на мгновение свет погас. Очнувшись и пошевелившись, почувствовал, что из носа у шеи рта течет кровь. В груди что-то отвратительно щёлкнуло и чвякнуло. Хотя как что? Ясно, перелом на рёбра. Благо я под действием лютой боевой химии. Шанс есть, совершенно холодно отметил я. Мы успели. Ты успел. Но у тебя ещё рано погибать, пилот, гаркнул имп. Ви, воспользуйся руной и материального щита. Надеюсь, всё сработает. А имп мне усиленно передал мыслеобраз, в котором был реальный способ спастись. Я толком не знал, насколько хорошо эта руна защищает от термических, кинетических и радиационных повреждающих факторов. Но это лучше, чем ничего. Им мы на месте. Да, спасай себя, матерёк, одна дневка. Я сделаю то, для чего предназначен. Будь достоин. Будь достоин, друг. Я отключился от нейрошлема, бросив болтаться последний на жгуте проводов. Кабина боевого робота выглядела плачевно. Факирский часть условной головы импа была сорублена странным клинком алебарды. Однако сейчас через чудовищную пробоину в броне был виден очередной балит метеора и путь к спасению. Серебряный руна-предмет, который я никогда до этого не использовал, да и почти забыл про неё, плащ мошенника, позволявший использовать телепортацию один раз в дрёводень, вытащил меня из эпицентра действия руны заклинания некросфинкса неожиданно легко. Вот я болтался на ремнях безопасности, и вот уже стоял на балконе наблюдая с высоты верхних этажей за творящимся адом внизу. Несколько метеоров последовательно попали в металлическую фигуру потрёпанного импа. Естественно, псевдоразумный боевой робот на попадание такой силы не был рассчитан. Металл брони плавился и тёк, словно воск свечи. Мело электрические мускулы горели. Как бы мне ни было сильно психологической боли от этой картины, но в первую очередь необходимо было позаботиться о себе, как о единственной оставшейся в строю боевой единице. был эффективно купировал шаг смерти, принятый на каноне. Я использовал свою единственную целительную руну. Не уверен, что она поможет мне со сломанными рёбрами, но сейчас иного выбора не было. Но нет, неопокалиптические виды меня сейчас и интересовали. Агадский некросфинкс, устроивший их своим колдовством. Я с этой неживой твари ещё не закончил. В руках из вихря звёздной крови материализовалась импульсная винтовка. Автоматический прицел услужливо приблизил отвратительную мелкую головку некротвари. Я переместил перекрестие на последний уцелевший глаз и нажал на инициатор стрельбы. Серия ослепительно ярких вспышек озарила темноту. Разогнанная низкотемпературная плазма спалила глаз и испепелила мозг твари. Не уверенный в том, что это фатальное повреждение для этой груды гниющего мяса, имеющей феноменальные регенеративные способности, я поднялся на разрушенный верхний этаж и сжёг это огромное неподвижное тело до белого пепла. используя импульсную винтовку и свою руну заклинания огненного шара. Когда я закончил, наблюдатель связался со мной своим излюбленным способом, при помощи информационного окна, но мне было не до наград в данный момент. Поняв, что непосредственная опасность больше не грозит, я смахнул информационное окно, собрал, не вникая звездную кровь с рунами, и отправился вниз. Нужно было считать потери. Слезы непроизвольно катились по моим небритым щекам. Впервые с первых же момента, как ощутил соедиствие с девственно чистой памятью, я плакал от горя и невозможности на что-либо повлиять. Потрёпанное и переломанное тело устало и болело, но душевные терзания были куда сильней. Им проплавился и представлял собой оплывшую гору раскалённого и пышущего жаром металлолома. По задумке я должен был прикрыть паром-мобиль металлическим телом боевого робота, но получилось как получилось. Манипулятор оторвало ударом метеорита. И тело многотонной машины вдавило броневик в снег, а потом им расплавился от чудовищной температуры, окончательно похоронив гусеничный транспорт дигов под подтёкшей словно воск бронёй. Оныне смертный грех, напомнил я сам себе. Я потерял товарищей, провалил задание, но я жив, а это значит, что не всё ещё потеряно. Нужно собраться, выжить и найти Светлану. Но осознание того, что это по моему недогляду все мертвы, сверлило мозг и прожигало душу. Невезный, ты жив? раздался голос Вандара Ристер в канале ментальной связи. Я закрыл глаза и поднял лицо к небу. Так не бывает. При температуре, от которой расплавился им, и нескольких минутах астероидной бомбардировки не мог выжить никто. Конечно, он жив, короткоживущее. проскрипел знакомый брузгливый голос Кола. Если бы он погиб, то и канала связи бы у нас не было. Неверящим взглядом я ощупал глазами округу. Это больше было похоже на инопланетный пейзаж, чем на колодец внутреннего двора некогда жилого здания. От раскаленного, застывшего металлического озерца веяло таким жаром, что мои глаза воспалились. Не верилось, что кто-то вообще мог выжить в эпицентре локального катастрофического явления природы. «Вы остались живы? Как?» Наконец нашелся я, что спросить. «Ты же сам сказал не использовать руну и материального щита, Ля!» Ответила Ви. «Я и применила ее. У нас, конечно, тут было жарко». Но Кол сумел пробить одной из своих рун путь в подземные коммуникации. Все целы, дети товара. Все ранены. Бодра сообщила мне Ви. В основном ожоги. Гриви сейчас занимается ворчавание. Артефакт у вас? Да. Бодрый броневик было жалко, но я выдохнул и испытал облегчение от того, что все живы. В конце концов, броневики и импы и вот это всё дело наживное. Но вот так бежать неизвестно сколько километров по снегу с детьми на руках просто нельзя. Мороз пусть и лёгкий, всё равно фактор опасности. Даже текущие 8 ниже нуля, как утверждает встроенный термометр на браслете, способен убить не только детей, но и взрослых. Вы сможете выбраться самостоятельно? задал я немаловажный вопрос. Конечно, успокоил меня Кол. Мы же гигеры. Мы находимся в каком-то зале древних. Проходы со всех сторон или закрыты, или завалены. Так что тут достаточно безопасно, чтобы передохнуть и залезать раны. Ты там как? Продержишься несколько дней один. Почему один, Ля? Вызмотилась Ви и потребовала. Отправь наверх меня.